Виктор От этого вопроса Иста я впал в ступор. Но вроде никакого отторжения не ощутил, когда он меня так назвал, поэтому не имел ничего против. Радостный Ист тут же начал что-то тараторить. Пришлось просить его успокоиться. Мне предстояло еще много работы по восстановлению океана познаний, а его болтовня очень сильно отвлекала. К тому же на разговоры в моем духовном мире тратилось очень много энергии, которая нужна была сейчас в другом месте. Это что ж получается? Сейчас я стал посредником между Истом и всеми одаренными на планете? Теперь я могу решать, кому давать доступ к силе, а кого лишать ее? Это же настоящая жопа. Даже представить сложно, сколько всего мне придется отслеживать. Нужно срочно переговорить с Пакту Юнгом. Хранители всяко больше меня знают обо всем, что связано с источником. Восстановление расколотого океана познания шло полным ходом. Энергии для этого у меня было более чем достаточно. Сперва в порядок пришли воды океана, затем был восстановлен остров, в центре которого зияла огромная дыра на том месте, где находилась Черная гора. Как я ни пытался, но так и не получилось закрыть эту дыру. Был только один способ это сделать. Вернуть второй источник на место. Но это было невозможно. Разделить источники оказалось невыполнимой задачей. Слишком сильно они были связаны. Оба источника просто погибнут, если я попытаюсь их разделить. И тут не могла помочь никакая сила. Единственная идея, которая пришла мне в голову, это напитать второй источник по максимуму. Сделать это сейчас было не так уж и сложно, как казалось мне раньше. Сила Иста была безграничной, и эта сила уже была моей, поэтому совершенно не отличалась от той, что вырабатывалась у меня в океане познаний. Черная гора по-прежнему разрывала небо на части. С резко увеличившимся потоком энергии начала расти и она. Я сдерживал начавшие было повторно раскалываться небеса, хотя было очень трудно, но у меня получалось. Чем дольше я это делал, тем проще мне было. Я даже смог отвлечься и обратить свое внимание на остров, который уже превратился в настоящий материк и продолжал разрастаться. Время на острове неслось с неимоверной скоростью. Вслед за насекомыми там появились более крупные животные. Перенасыщение жизненной энергией мирового источника позволяло им гораздо быстрее расти и развиваться, и вот я уже вижу, как появились первые люди. Сперва они жили разрозненными группами, но постепенно семьи начали объединяться, появлялись первые поселения. Развитие шло стремительно, и уже вскоре возникли первые города. Я наблюдал за всем этим со стороны, продолжая сдерживать уничтожение источников. Черная гора уже достигла колоссальных размеров. На острове ей поклонялись как божеству, и это было довольно забавно. Я сам совсем недавно думал о том, что буду испытывать, если в моем внутреннем мире появятся люди. По сути, я стану для них божеством, вот только вышло все немного иначе, и божеством для них стала огромная черная гора, проткнувшая небо. А вокруг кратера, который все еще оставался нетронутым, аборигены возвели тысячи храмов, где и поклонялись своему божеству. А потом божество резко исчезло и я оказался в пространстве, очень похожем на то, в которое я попал, оказавшись рядом с Истом. «Это мой брат или сестра?» — спросил у меня удивленный Ист. Вот только я был удивлен не меньше его. Просто это определенно не было чертогами разума, которые я знал и видел. Это было нечто намного более значительное. В этом месте мне совершенно не нужна была сила Иста. Оно само вырабатывало энергию, пусть и намного меньше, но я ощущал, что это только пока. Этому месту необходимо было развиваться, и оно вполне сможет сравниться по силе с истом. Конечно, я был абсолютно не уверен, но по всему выходило, что мне удалось создать мировой источник. И сделал я это в собственном духовном мире. Это стало возможным благодаря тому, что мои источники слились, став одним целым. Разделять их, как я и хотел изначально, было бы огромной ошибкой. Можно сказать, что теперь я являлся звездным владыкой сразу двух миров, но в отличие от Иста мой собственный мир не имел сознания, по крайней мере на данном этапе развития. Потребовалось немного времени, чтобы я разобрался, как вообще здесь все работает. Ист в этом ничем не мог мне помочь. Да и после того, как он увидел созданный мной источник, все его внимание было сосредоточено именно на нем. Поэтому пришлось разбираться самостоятельно. Конечно, многого я не смог понять, но и того, что смог, было вполне достаточно. Мой внутренний мир сейчас больше всего был похож на настоящий. Теперь у него появился собственный мировой источник, который занял место черной скалы. Небольшой кристалл погрузился на дно котлована. Это послужило началом к его исчезновению. «Материк залечил чудовищную рану, скрыв подземной толщий толщей мировой источник. Мой внутренний мир расширился до целой вселенной, и в этой вселенной я был всемогущим. Сейчас я с легкостью смог бы дать бой любому вторженцу, пусть он будет хоть сотню раз сильнее владыки Сантера. С двумя мировыми источниками я мог себе такое позволить». «Можешь не беспокоиться. Я присмотрю за братиком. Иди и занимайся своими делами» заявил мне Ист, когда я решил, что пора возвращаться в реальность. Неизвестно было, сколько времени я провел в своем внутреннем мире и что за это время случилось в реальности. Задерживаться еще дольше было нельзя. В таком случае оставляю его на тебя. Смотрите мне, не хулиганьте и ведите себя достойно. Помните, что живущие на материке люди зависят от вас, и если что-нибудь случится, то обязательно позови меня. Не пытайтесь действовать самостоятельно. Наказал я Исту, чувствуя себя настоящим отцом, после чего покинул внутренний мир, оказавшись в башне мира на том же месте, где я и стоял, когда меня затянуло в океан познания. Вокруг меня был установлен какой-то барьер, а по ту сторону барьера расположились ученики Пакту Юнга во главе со своим учителем, и судя по тому, что я увидел, они находятся здесь уже довольно давно. «Само помещение было целым, и это значит, что мировые лидеры смогли сдержаться и не устроить драку, чему я совершенно не удивился бы». «Вы нашли Кианга?» — первым делом спросил я, убрав барьер. «Это оказалось очень легко. Я просто вернул силу, потраченную на его создание, себе, ну, вернее, Исту, что было практически одним и тем же». «Прочесали весь город, но так и не смогли ничего найти» ответил мне хранитель, который совершенно не удивился моему появлению. Кианг сейчас является самым разыскиваемым человеком в мире. Его ищут абсолютно все и везде, лишь вопрос времени, когда это произойдет. Отмените все поиски, у вас ничего не получится. Кианг нашел себе могущественных покровителей, которые и прикрывают его. Сейчас вы просто зря тратите силы моя метка все еще находилась на океанге и даже я не мог сказать где он находится а это могло означать только одно ему помогают где то есть человек обладающий силой сравнимой с моей а возможно что и не один должно быть это именно те люди что атаковали мой океан познания запретная зона в которой находился наш мир перестала быть таковой Должно быть, проникновение владыки Сантера открыло путь и для других странников. Я еще не знал, хорошо это или плохо. Сперва нужно найти этих людей и поговорить с ними, если это вообще возможно. А пока необходимо было узнать, что произошло, пока меня не было. И как, собственно говоря, долго длилось мое отсутствие. Оказалось, что прошло два дня, и за это время лидеры четырех империй так и не смогли договориться. Двое и вовсе поспешили покинуть территорию корпуса миротворцев после нападения Кианга, заявив, что Пак Ту юнг не смог обеспечить надлежащий уровень защиты, и из-за этого они едва не погибли. Уехали императоры Западной и Южной империи, Джордж VII и Чебузо Анилунго. Уехали и забрали с собой всех представителей своих империй, находящихся на землях корпуса. А вот Всеволод Первый и Су-Тай-Инь решили остаться. Если отец Вилены хотел дождаться моего возвращения, то мотивы императора Запада никому не были ясны. Атака Кианга унесла жизнь 140 тысяч человек, в основном это были дети. Слишком слабыми были их тела, чтобы сопротивляться яду. Весь мир скорбел вместе с жителями корпуса миротворцев. Подобной трагедии не случалось еще ни разу в новейшей истории. Ни одна катастрофа не могла сравниться с нападением Кианга Тан. Султаин уже объявил род Тан вне закона и приказал арестовать всех родственников Кианга. Как оказалось, после бегства из столицы бывший блюститель обосновался у своих родственников в Восточной империи. Туда же он перетащил и оставшихся членов рода Тан. Рот Чунли выделил беглым родственникам кусок своих земель и позволил Киангу построить новую лабораторию, где уже возобновились эксперименты над людьми. Но Су Тай -инь заверил, что вся незаконная деятельность Кианга уже свернута, а в лаборатории работают ученые-восточников. Они пытаются разобраться и понять, над чем работали люди Кианга. «А теперь расскажи, что с источником. Я практически не ощущаю его». «Наша связь стала эфемерной, я с трудом могу позаимствовать у него силу. И то, что пришлось предпринять, когда ты появился в зале, стоило мне огромных усилий», — попросил Пакту юнг немного осветив мне последние события. «С источником все отлично. Я очистил его от чужеродного вмешательства. Ист просил передать привет хранителю, если я его увижу. Хоть вы и лишены возможности общаться, но он всегда понимал тебя и старался всячески помогать». Малыш Ист очень хорошо отзывался о тебе, Пак Ту Юнг, 136-й хранитель мирового источника. Сам даже не знаю, откуда у меня эта информация. Должно быть, Ист балуется. Вот же мелкий засранец. Нужно будет поговорить с ним по этому поводу. Хватит вот так без спроса залезать в мою голову. У меня там могут быть мысли, которые не предназначены для детей. Да и вообще теперь придется постоянно контролировать не только, что говорю, но и то, о чем думаю. Попытался сразу же призвать Иста к ответу, но ничего не получилось. Этот паразит каким-то образом закрылся от меня. А сам наверняка сейчас подсматривает, да и подслушивает. Если не моими глазами и ушами, то Пак -то юнга или кого-то из его учеников. Хотя, судя по их реакции, после моих слов, для них я даже стал кем-то вроде божества. тот самый хозяин источника, о котором предсказывал первый хранитель. Господин, вы можете помочь нам и открыть доступ к источнику? Без этого мы даже не можем спуститься, чтобы провести все необходимые ритуалы. Время уже давно прошло. Подобного не было еще ни разу за всю историю существования заповедей, плюхнулся на колени глава корпуса. Сразу стало не по себе. Отвратительное чувство. Мне совсем не нравится, что человек, по меркам нашего мира, намного старше меня, вот так плюхается на колени, а еще называет меня господином. Для меня чужда сама идея аристократии с тем, что одни люди лучше других, и все это только благодаря тому, что их предки в свое время смогли хорошо устроиться. Встань и больше никогда не делай ничего подобного. Я не ваш господин и не собираюсь им становиться. Твоих учеников это тоже касается. Для всех я Виктор Велесов. Максимум князь, но не господин. А про то, что Ис согласился поделиться со мной своей силой, никто не должен знать. Пусть это пока останется тайной. Надеюсь, ты не рассказал императорам ничего лишнего?»